Глава тридцать седьмая Кейт, вздрогнув, открыла глаза и глубоко вздохнула. Что это за шум? Как будто кто-то царапается. Она села и прислушалась. но услышала только тихое шипение батарей, которые включились из-за низкой температуры. Она смотрела комнату. Все на месте. Разожженный Саймоном камин погас. Остались только тлеющие угли, озаряющие спальню слабым светом и отбрасывающие на стену причудливые тени. Дверь слегка приоткрыта. «Аляска?» — подумала Кейт. Иногда собака выходила ночью из комнаты к миске с водой или чтобы обойти дом дозором. Кит ничего не имела против. Ник спал в соседней комнате. Когда они закончили выводить призраков, он позвонил в полицейский участок и попросил дежурную смену присмотреть за домом, все еще убежденный, что бальный зал разгромил реальный злоумышленник. Когда собирался уходить, Кейт подергала его за куртку и спросила, останется ли он на ночь. Детектив, казалось, был ошеломлен предложением. «Я думал, нам с тобой не стоит торопиться». Кейт рассмеялась, а Саймон и Джонатан сдавленно хихикнули. «Не воображай себе ничего такого. Я просто подумала, что сегодня ночью мы бы спали спокойнее под одной крышей». с большим и сильным полицейским. А, Ник пригладил волосы. Тогда я. У нас полно свободных номеров, заметил Саймон, подталкивая Джоната к хозяйской спальне. Решишь остаться, не стесняйся, выбирай любую. Утром придет Чарльз и приготовит на всех завтрак. Спокойной ночи, детки. Я позвоню и попрошу кого-нибудь погулять с Куини. Ник слегка улыбнулся. Кейт с Ником остались одни. Около часа они сидели в гостиной, обсуждали прошедший вечер, целовались и любовались пламенем в камине. Когда Кейт начала клевать носом, Ник обнял ее, ее голова опустилась ему на плечо и подтолкнул, чтобы она проснулась. «Думаю, пора идти спать». — сказал он, напоследок поцеловав ее еще раз. Ник проводил Кейт в ее номер на втором этаже. Люкс Хэдли. И они остановились у двери. Ник прислонился к косяку. Кейт обвела руками его шею. «Я бы с радостью пригласила тебя», — прошептала она. Детектив улыбнулся. «Я тоже не прочь». «Если бы два мистера «Люблю совать нос в чужие дела» не находились чуть дальше по коридору?» «Пожалуй, ты прав», — улыбнулась Кейт. «Если мы утром выйдем из одной комнаты, они потребуют репортаж с места событий во всех подробностях». «Вовсе нет», — донесся голос из коридора. Кейт с Ником рассмеялись. Он поцеловал ее на прощание. Если услышишь что-то странное, помни, я в соседнем номере. Ладно. Кейт юркнула к себе и закрыла дверь. Она снова уютно устроилась под одеялом и вздохнула, думая о мужчине в соседнем номере и мечтая, чтобы он лежал рядом с ней. Кейт немного понаблюдала за игрой теней на стенах и закрыла глаза, так и не догадавшись, что свет от каминных углей слишком слаб, чтобы отбрасывать тени. Через час Ник обнаружил Кейт, съежившийся в углу одной из башенок на третьем этаже. Над ней рыча стояла огромная собака. Ник проснулся от лая Аляски, пошел на звук и поднялся на третий этаж. Джонатан и Саймон взбежали по лестнице через несколько секунд. «Аляска!» — крикнул Ник. «Лежать! Лежать, девочка!» Но собака не трогалась с места. Ее желтые глаза не отрывались от лица Кейт. Из глотки вырывалось свирепое рычание, зубы оскалены. Ник попытался дотронуться до Кейт, но собака преградила ему путь, низким утробным рычанием, предупреждая об опасности. «Кейт, что за...» Тут он заметил, что Кейт ведет себя странно. словно и не подозревая, что рядом собака и ник. Блестящие карие глаза Кейт стали черными. Она уставилась в пустоту, согнув руки так, будто держала ребенка. Она все время плачет, произнесла Кейт чужим, тонким, как бумага, голоском. Я не могу ее успокоить. Почему она не заснет? Кейт. — позвал Ник. — Кейт, это я! Посмотри на меня! — Это не Кейт, — прошептал Саймон, взяв Джонатана за руку. Аляска никогда бы не зарычала на Кейт. — Тише, малышка, не плачь! — тихонько напевала Кейт. — Дай-ка я попробую, — сказал детективу Саймон. Ник кивнул. — Селеста? — произнес Саймон дрожащим голосом. «Селеста, что ты натворила?» После этих слов Кейт резко обернулась к Саймону. «Нет! Что ты натворил?» — спросила она его, медленно поднимаясь. «Это ты виноват!» Но она смотрела не на Саймона. Ее взгляд скользил мимо него. вниз по ступенькам башни, в пустой бальный зал. Саймон не знал, что там стоял Гаррисон. «Ты привел ее в этот дом, в мой дом! Я хочу, чтобы она ушла! Она не Конор!» Саймон, Ник и Джонатан наблюдали, как Кейт скатилась, или точнее, была сброшена со ступенек башни. Аляска неслась следом, свирепая. Кейт с глухим стуком приземлилась на полбального зала. «Аляска, отойди!» — крикнул Ник, отпихивая собаку и рискуя получить прокушенную руку. Но собака не укусила, а позволила ему подбежать к Кейт и поднять ее. «Кейт, милая, где бы ты сейчас ни находилась, знай, это я, Ник!» — сказал он. Голова Кейт свесилась на бок. Взгляд черных глаз стал безумным, лицо исказилось в жуткой ухмылке. Она встала, с губ сорвался смешок. — Тише, малышка, не плачь. Воздух вокруг начал кружиться и сгущаться, как будто они оказались в центре бури. — Скажи ей идти на свет, — прошептал Саймону Джонатан. — На свет? уточнил Саймон свистящим шепотом. «Это поможет!» Джонатан пожал плечами. «Откуда я знаю? А что еще мы можем сделать? Позвать кого-нибудь на помощь? Твоих родственников?» Саймон прокашлялся. «Прадедушка Гаррисон, если ты здесь, помоги нам переправить Селесту на тот свет. Забери ее, Гаррисон. Помоги ей уйти в мир иной». Знаю, тебе не нравится то, что она делает, и она не может остаться здесь, с нами. Мама споет тебе колыбельную. Я позвал твою прабабушку, мальчик. Шепнул на ухо Саймону чей-то голос И ты позови, Ади. Я тоже кое-кого позову. Ади! во все горло крикнул Саймон. Прабабушка Ади, Стюарт! Мы призываем вас помочь избавить наш дом от этого темного духа, вызволить вашу правнучку Кейт из ее лап. Буря вокруг разыгралась еще яростней. Фотографии и даже мебель закружила по залу с лихорадочной неистовой силой. Словно из небытия слышались вопли и завывания мертвецов, разносясь по всему залу, и проникая в тела живых. «Мы все любим Кейт, Селеста!» перекричал шум Саймон. «Каждое живое существо здесь любит ее до глубины души, и эта любовь сильнее тебя! Мы сильнее тебя! Кейт, сильнее тебя! Правда сильнее тебя! Иди на свет, Селеста, все кончено! Тебе пора возвращаться домой!» Гаррисон с ребенком на руках вплотную приблизился к Селесте. И, наконец, наступила тишина. «Что ты здесь делаешь, когда пора ее кормить?» Мягко и нежно произнес он, прижимая Клементину к груди. «Перестань мучить эту бедную девушку и займись своей дочерью. Именно так и должна поступить любящая мать». После этих слов Кейт мешком повалилась на пол. Аляска мгновенно подскочила к ней и облизала лицо. Рядом с огромной собачьей головой маячила Адди, едва различимая, так что никто не мог видеть ее. Она наклонилась и погладила Кейт по голове. Ее фиалковые глаза блестели. «Бедная моя девочка», — прошептала Адди ей на ухо. Она ушла. Она не может причинить тебе боль и никогда не могла, да и не хотела. Просто сошла с ума от горя. Кейт что-то пробормотала и потянулась к прабабушке, хотя и не знала, что-то рядом. «Я так горжусь тобой», — продолжала Ади. «Спасибо за все, что ты сделала для меня, для нас». Ади повернулась к любимому мужу и взяла его за руку. Посмотри на нее, дорогой, это наша правнучка. Она красавица, Ади, улыбнулся ей Джесс. Как и ты, и Хедли. Теперь, когда все закончилось, чем мы займемся сегодня, любовь моя. С ними теперь все будет хорошо. Ади выпрямилась. И нас ждет целый мир. Они повернулись и, держась за руки, исчезли навсегда. Кейт потянулась погладить мягкую собачью шерсть. И только тут заметила троих стоящих рядом мужчин. «Что происходит?» Она закашлялась. Ник наклонился, взял Кейт за руку и помог подняться обнял ее и крепко прижал она почувствовала как он дрожит слава богу прошептал ник плача от счастья.